Глава 4. Рыбы выловлены и нейтрализованы. Аквариум чист, босс. Чармидефицированный енот Бельтазар. Утро началось с деликатного стука в дверь, но вежливость стукача уже давала сбои, что выражалось в нервном ритме. Видимо, процесс этот занял некоторое время. Зевнув, я уселась на кровати и посмотрела на расположившегося у окна енота. Бльтазар сосредоточенно изучал какие-то собранные в кучку вещички. Доброе утро, привлекла я внимание зверька. "Стучат", меланхолично ответил он. "Давно?" потянулась я. "Ага", не отрывая взгляда от сокровищ, буркнул он. "Ясно", вздохнула я и осторожно поднялась с кровати. Общаться с Риданом не хотелось. Лучше бы отправиться осматривать подвалы и готовить ловушки на лиса. Но приступить к сладкому смогу лишь от ведов невкусного основного блюда. Поэтому Яна нацепила на лицо доброжелательную улыбку, выспавшаяся с волычи, и распахнула дверь. Господин? Он стоял умытый, причёсанный и в выглаженном костюме, резко контрастируя с общей разрухой в доме, и смотрелся тут примерно как породистый скакун в деревянном сарае. Ну, хорошо, как породистый мерин. Доброе утро. Поприветствовала я мужчину, надеясь, что он чуть более вежлив, чем мой енот. Я готова приступить к своим основным обязанностям, господин. Прошу вас спуститься в столовую на завтрак, госпожа, чёпорно произнёс он. И я бы приняла это приглашение заучтивость, если бы Ридан меня не перебил. Правда, боюсь, он уже несколько остыл, потому что вы не отзывались на стук ровно 14 минут. "Сожалею", подавила я зевок. Ночь выдалась насыщенной. Весьма, госпожа, весьма, важно кивнул он и, развернувшись, шинно потопал по коридору. Я проводила его недоуменным взглядом. Меня ещё ни разу не приглашал на завтрак министр. Впрочем, всё бывает впервые. Пожав плечами, захлопнула дверь. Мне нужно было пару минут ищи под козелей, чтобы привести себя в порядок. Да, ночью я могла себе позволить быть немного растрёпанной в порванном платье, Но с этого дня я представляю собой оплот дома управления и должна иметь строгий внешний вид, чтобы удержаться на должности экономки до поимки злобного существа. Благо со мной всегда были очистительные и восстанавливающие зелья. Разумеется, я и сама способна чарами исправить любое недоразумение, но на это требуется больше времени и сил, а внизу это завтрак остывает, а господин министр, наоборот, закипает. Идём. приказала я еноту. «Уверена, что сможешь откачать своего работодателя от сердечного приступа». Бальтазар поднял на меня взгляд своих глазок-бусинок. «Коего дядя не избежит, получив счастливую возможность лицезреть меня, прекрасного и чрезмерно разговорчивого. Вчера он повел себя вполне спокойно, пожалуй, я плечами, при виде твоего сородича». «Не называй его так», — возмутился енот. «Нас с этим чудовищем, ломающим все, что под лапу подвернется, ничего не связывает!» «Точно! Подделай я его! Он ломает, а ты тыришь! Ничего общего!» Бальтазар насупился, а я рассмеялась. «Ладно, ладно, принесу тебе печенек. Сиди и не тявкай!» «Еноты не тявкают!» — еще сильнее помрачнел зверек. «Правда?» — неискренне изумилась я. «Тогда никаких печенек! Гаф!» Тут же оживился Бальтазар и, встав на четвереньки, попытался по собачьи махнуть хвостом. Тяф-гаф-рр. За печеньку душу продашь, подтрунивала я, приближаясь к двери. За килограмм? Ещё сильнее водушевился зверёк и тут же поинтересовался: А что это? Душа? Не помню. Не напрягай память, ехидно подмигнула я. У тебя её нет. А у тебя? Деловито уточнил он, смерив меня расчётливым взглядом. Я покачала головой и молча покинула комнату, пока мой помощник не распродал меня по запчастям. Столовую нашла довольно быстро. Сделать это было не трудно, так как запах с её стороны шёл просто изумительный. Аромат шоколада смешивался с нотками свежего бисквита и дополнялся штрихами клубники и зефира. К столу я уже бежала, глотая обильную слюну, которая благополучно и подавилась, узрев сидящего напротив вчерашнего чергинала. Правда, сегодня он совершенно не походил на тех чудиков, кто живут одним днём и вредят всем подряд. Чисто выбритый и причёсанный, в отглаженном костюме, мужчина являл собой образец высшего общества. Даже то, как он держал чашечку горячего шоколада, указывало на знатное происхождение. В груди ёкнуло. А я вчера его в окно вышвырнула. Голова. Доброе утро. машиналино вырвалось у меня. Затем я подумала, что поздно плюхаться на колени и раскаиваться в содеином. Мужчина ничем не показал ни то, что он узнал ночную гостью, ни то, как он недоволен её действиями. И лишь повязка вокруг его головы намекала на то, что наше знакомство не прошло для него бесследно. Приятного аппетита, уверенно добавила я и, усевшись аккуратно, разложила на коленях салфетку. Запно в тарелке ароматный бисквит, украшенный свежей клубникой, принялась жевать это вкуснейшее лакомство. Мужчина, оставив чашку, манерно произнёс: "Нейт, представь мне молодую госпожу". Я едва не подавилась. "О, как! Утром молодая госпожа, а ночью женщина. Настоящий джентльмен нечего сказать". Нейт выступил вперёд и набрал воздуха, чтобы ответить, но я опередила. Я ваша новая экономка, господин Ридан. Приятно познакомиться. Разумеется, я осознала свою ошибку. Роуэл рассказывала, что новый министр высших чар невероятно хорош собой и столь же специфив. Всё это не вписывалось в образ бородача, а вот к вчерашнему наглому чергиналу подходило прекрасно, точнее, к сегодняшнему лащёному нарциссу. Как бы это ниловкой ситуацией ни стало фатальной для меня и моей начальницы, несмотря на переживания, я держала Внешнее спокойствие и невозмутимость живала кусочек ставшего безвкусным бисквита до тех пор, пока не поняла, что это бумажная салфетка. Не помню, чтобы я одобрял её кандидатуру. Промокая уголки губ, лениво заметил Ридан. Прошу прощения, поклонился Нейт. Но претендентка показала невероятную высокую квалификацию. Я усмехнулась. И распугала конкуренток так, что виск стоял на три квартала, что, впрочем, не разбудил работодателя. Может, всё же тот был пьян? Это объясняет, почему мужчина не заявился обратно после того, как пришёл в себя под деревом, и не устроил мне выловлочку за насильственное выдворение его драгоценного тела из тёплого дома. Мне пригласить на собеседование новых претенденток, не дождавшись ответа хозяина, упавшим голосом спросил Нейт. Не нужно, поднял Серидан и проверил, все ли пуговицы застёгнуты на его идеальном сюртуке. Мознул по мне насмешливым взглядом и добавил: «Во всяком случае, я уверен, что чергеналов в моем доме никогда не будет». И направился к выходу из столовой, которая по сравнению с гостиной почти не была разрушена. Замер за миг у двери и бросил. «До встречи. Надеюсь, вечером вы меня приятно удивите». Я облегченно выдохнула. Место все еще мое. И улыбнулась ему в спину. «Не сомневайся, вредный министр. Удивишься, так что штаны потеряешь».